Глава двадцать четвертая. Не жена. Всю дорогу домой Яна пробыла словно в анабиозе. Почти ничего не соображала, мозги будто превратились в вату. В голове все крутилось, это не я, это не со мной, мне все снится. Состояние было просто ужасное, казалось, у нее болели все внутренности. Так отвратительно, она никогда в жизни себя не чувствовала. Ее сопровождали двое, новые телохранители Давида. Она не видела их раньше. Они не разговаривали с ней, но и глаз с нее не спускали. Дорога домой длилась много-много часов, и все это время Яна провела в подспудном ожидании, ждала звонка, сообщения, личного появления. Его ждала, любима ненавидимого. Как он мог вышвырнуть меня голую на люди? не укладывалась у нее в голове. Она трясла ею, терла виски, хлопала ладонями по щекам, но все равно не понимала, как Давид мог такое сотворить. Не разобрался, не поговорил с ней, даже не выслушал. Что такое любовь для Давида? Для нее любовь — это в первую очередь забота и преданность. Где в его поведении забота? Где преданность? Как он мог вообще предположить, что она будет с кем-то через два дня после свадьбы? Что за несусветная глупость? Она даже предположить такого не могла. И она бы ни за что никогда не изменила Давиду. Она скорее умерла бы. И она умирала в ожидании того, когда он одумается. Минуты тянулись в вечность, складывались часы, сутки. Однако от мужа ни звонка, ни сообщения. Ни слова, ни полслова. Пока сидела в самолете, Яна только и делала, что крутила на пальце обручальное кольцо. Безумно дорогая вещица, утопленный в платине круглый красный бриллиант. Красоты необычайной. Тебе, любимая, для тебя все самое лучшее, говорил Давид, надевая ей на палец это кольцо. Зато недавно сказал, что все ее вещи на самом деле его, а ей не надо. Ни вещей, ни подарков, ничего вообще не надо. Она не просила у него никаких вещей, только любви. Пока Яна переодевалась там в номере, после того, как Давид унизил ее на глазах у всех, она вытащила из ушей серьги Пусеты с красными бриллиантами, которые шли в комплекте с обручальным кольцом, стащила с шеи цепочку с кулоном. Кулон особый, в форме солнца. что был один из первых подарков Давида. Солнце для моего солнца, сказал он тогда. Пусть этот кулон тебя защищает, станет твоим оберегом от любых напастей. Жаль, ни черта не помог тот оберег. Я настащила из себя все драгоценности, даже оделась в простые джинсы и футболку, не желая брать дорогой одежды, а вот кольцо снять забыла. Оно так и осталось на пальце с ним и уехало. Сначала хотела вручить телохранителям. Пусть бы передали, а то, не дай бог, благоверный подумать, что она пытается на нем нажиться. А потом решила, нет, она ему это кольцо лично вручит, когда он приедет извиниться. Он ведь приедет, да? Не мог не приехать. Он же ей в любви клялся. Они же обещали верить друг другу, оберегать друг друга до гроба. Неужели после таких обещаний муж и вправду мог хоть на секунду поверить, Будто она с кем-то три раза. Презервативов было вроде три, верно? Ох, лучше бы ей не помнить то жуткое зрелище. По дороге в Россию Яна вздрагивала каждый раз, когда телефон пиликал каким-нибудь сообщением. Была практически уверена, что когда ее доставят к самолету, она получит от Давида что-то из разряда «немедленно возвращайся». Готова была поспорить с тысячей людей, что уж по прилете в Москву так точно увидит СМС. «Милая, не могу без тебя. Дождись меня, я уже вылетел». Несчастную буквально трясло, когда ее везли в собственную квартиру. Казалось, вот-вот напишет, вот-вот позовет ее, но... Но... Телохранители оставили её у подъезда и уехали. Пожалуй, впервые за эти три безумных месяца Яна осталась совершенно одна. никем не охраняемая, и расплакалась. Глупо, по-детски громко, так что оборачивались прохожие. Пошла домой, размазывая по щекам слезы. Зашла в квартиру, упала на кровать и свернулась калачиком, громко всхлипывая. Она не знала, сколько так пролежала. Может быть, час, а может и полдня. Не хотелось ни есть, ни пить. Ни спать, ни жить. Взвелась, как будто ее ужалила змея, когда услышала в прихожей звук дверного звонка. «Давид!» — забилась в истерике ее сердце. Яна утерла руками слезы, побежала к двери, наплевав на свой кошмарный внешний вид. Наверняка это он. Наконец-то понял, что ее как-то опоили, подставили, подкинули те самые презервативы, что она ни при чем. Яна открыла дверь, ни о чем не думая. Однако в дверях стоял телохранитель мужа, Геннадий. «Пустите?» — спросил он угрюмо. Яна отошла в сторону, пуская огромного дядьку в прихожую. Тот прошел и вручил ей желтую бумажную папку. «Что это?» — спросила она, нелепо пялись на документы, которые нашлись внутри. «Новый паспорт?» «Серовато-зеленое свидетельство о... разводе?» Яна снова и снова бегала взглядом по шапке документа и не могла поверить своим глазам. Потом открыла паспорт и увидела свою прежнюю фамилию. Она снова Гордеева и прописана тут же. А как же ее новенький паспорт с фамилией Ахикян? Я набросилась к сумке, лежавшей на полу чуть поудаль. Пыталась найти паспорт. Точно помнила, в какой карман его клала. Но паспорта не было. «Этого не может быть!» – застонала она. «А вы что ожидали, Яна Игоревна?» – с хихицей спросил телохранитель. Давид Артурович не из тех, кто прощает. Тем более такой косяк. Он посмотрел на нее так, будто перед ним стояла не Яна, какая-нибудь девка с трассы. За такой взгляд ей захотелось влепить телохранителю пощечину. Но она не стала, конечно же. Даже его телохранитель считает меня Охнула про себя. Посмотрела в спину уходящему Геннадию, вздрогнула, когда тот хлопнул дверью. А потом в душе Яна заклокотала такая злость и обида, что, казалось, она задохнется. Ничего не проверил. Взял и выгнал в зашей, как ненужную собачонку. Грош цена такой любви. Но ничего, когда-нибудь Давид поймет, что она не изменяла ему. Когда-нибудь до него дойдет. И тогда она швырнет это кольцо ему в лицо.